А сеть трещала и рвалась. Сдерживать орущую пернату и орду за защитной снастью было уже невозможно. Викинги побросали копья и отмахивались от птиц мечами и секирами. Аскела опустошил магазин пистолета-пулемета, но не перезарядить свое оружие, не скинуть с плеча калаш Виктора Херсир не успел. Не смог он и выхватить меч из ножен. Истошно рущий красно-белый ком, разметав вокруг ворох перьев и кровяной краб, обрушился на предводителя викингов сверху, из прорехи возле мачтового топа. С головы Аскела слетела каска, посыпались пластины разодранного нагрудника. Сам викинг отлетел к пленникам. Упал на залитую кровью и облепленную пухом палубу. А вместе с ним автомат пронеслось в голове Виктора. Швырнув копье, впрыгнувшую вслед за аскелом птицу, Виктор подхватил калаш. Еще одну чайку, усунувшуюся было из-под копья Василя, Виктор приласкал прикладом. Крылатая тварь отскочила, тряся головой, совсем как маленький крылатый быконь. Виктор передернул затвор. «Щелк!» «Ага, магазин не пустой». «И патрон в патроннике». «Щелк!» «Предохранитель опущен». Соблазн незамедлительно шарахнуть очередью по Аскелу и его дружине, отбивающейся от птиц, был велик. И все же сейчас придется поступить иначе. Короткой в два-три патрона очередью Виктор встретил чайку, только что получившую прикладом по башке, но опять бросившуюся в атаку. Во все стороны полетела новая порция перьев и крови. Птица тяжело упала на палубные доски. «Тадах! Тададах! тадах, Тададах!» «Еще очередь, еще, еще!» Автомат грохотал над аскелом, вяло ворочавшимся в птичьей крови и перьях. Виктор старался стрелять над головами викингов, птиц, которые валились на судно сверху. Как бы этого не хотелось, но команду корабля расстреливать нельзя. Сейчас треклятые морские разбойники оказались временными союзниками. Патронов он не жалел. «Уже не до того». Пулей с легкостью пробивали перьевую защиту и подкожный жир чаек. Над дракаром снова вился снегопад из пуха и перьев, и лился кровяной дождь. На снасти, палубу и в воду падали убитые и раненые птицы. Потом рожок опустел. А потом... «А, мля! Улепет вот, мля! Хренокрылые, долболетные, мать их растудыш!» Оглушила Виктора вопль костоправа. Раздались торжествующие крики викингов, порыв ветра сдул липшие к лицу пух и перья, и Виктор увидел, как орущие белые птицы отрываются от корабельных снастей, поднимаются вверх и поворачивают назад, а дружинники Аскела добивают раненых и запутавшихся в рваной сети тварей.